Глава 4. Счетовод Банка. Дорогой Франк, в эту ночь произошло странное событие. Около 11 часов вечера я находилась в Сильверс-Ренс. И только успела навестить последнего из моих пациентов, как какой-то мужчина прошел мимо меня, и в одном из домов по левую сторону, как мне тогда показалось, либо в последнем, либо в предпоследнем. Впрочем, теперь я знаю наверняка, что в предпоследнем. В том, что это был мистер Кооль, у меня нет ни малейшего сомнения. Я не только разглядела его лицо, но он держал в руке ту самую тросточку, с которой он, выходя, почти никогда не разлучается. Должна признаться, что, подстрекая мое любопытством, я стала наводить справки. Оказалось, что он в том доме бывает очень часто, хотя никто достоверно не знает, с какой целью. В последнем доме живут два семейства, по-видимому, никакого особенного интереса не представляющие, а предпоследний дом не заселен вовсе, за исключением одной только комнаты, видимо, находящейся в распоряжении мистера Каоля. Из тамошних жителей никто мистера Каоля не знает, даже никогда не встречался с ним. Комната в нижнем этаже этого незаселенного дома, по-видимому, всегда находится под замком. По крайней мере, женщина, живущая прямо напротив, сообщила моему спутнику Томпсону, помнишь, тому, кто всегда сопровождает меня при ночных дежурствах, что незнакомый джентльмен, который иногда туда заходит, всегда подметает эту комнату сам. Насколько ей известно, комната меблирована скудно, и джентльмен никогда не ночует там. Разве... Все это необычайно. Будь добр, сообщи мне, что ты по этому поводу думаешь. Фрэнк Меррил положил письмо на стол и принялся медленно набивать свою трубку. Задача казалась ему настолько сложной, что даже тщательное обдумывание ее по пути на службу не привело его ни к какому выводу. Он служил счетоводом в Пикадильском отделении Лондонского и Западноевропейского банка следовательно, не мог уделять много времени размышлениям над отвлеченными проблемами. Тем не менее, мысль о Каоле и о его необычайном появлении в беднейшем пригороде Лондона при столь таинственных обстоятельствах нет-нет да возвращалась к нему, подобно навязчивой мухе. В тот момент, когда он был занят занесением в ресконтра какой-то мемориальной записи, его потребовали к директору. Франк Мерриль, правда, не занимая особенно ответственного поста в банке, однако его положение было таково, что отношения между ним и его начальством были совсем иными, нежели общепринятое отношение начальников к своим подчиненным. Во-первых, его дядя был одним из главных финансистов этого банка. А во-вторых, на Франка смотрели как на лицо, принятое на службу частью из родственных интересов, частью ради подготовки его к заведованию тем колоссальным состоянием, которое не сегодня-завтра Джон Меню должен был оставить в наследство своему племяннику. При входе Франка в кабинет директор приветствовал его ласковым кивком головы, а затем собственноручно затворил за ним дверь. «Доброе утро, мистер Меррилл, начал директор. «Я попросил вас к себе в связи со счетом мистера Холланда». «Вы, кажется, передавали мне, будто он на днях заходил к нам». «Да, в обеденный перерыв», — подтвердил Франк. «Жаль, что меня тогда не было на месте», — глубокомысленно заметил директор. «Мне очень хотелось бы повидаться с этим джентльменом». «Разве есть какие-нибудь неисправности по его счету?» «О, нет», — с улыбкой возразил директор. «У него, наоборот, превосходный баланс». Пожалуй, даже слишком значительный для обыкновенного текущего счета. Мне хотелось бы, чтобы вы постарались убедить его поместить часть своих капиталов в депозит. Правлению вообще нежелательны текущие счета со слишком большими кредитовыми остатками, так как, во-первых, деньги по ним могут быть в любой момент взысканы вкладчиками обратно, а во-вторых, они вынуждают меня держать здесь наличными больше денег, чем я считаю нужным. «Собственно говоря, я лично вообще против той постановки дела, какая принята у нас», — продолжал он. «Вы сами знаете, что наше центральное правление находится в Плимуте, и что ввиду этого требуется, согласно уставу банка, чтобы балансовый остаток по простым текущим счетам всегда покрывал другие дебетовые остатки. А между тем ваш дядюшка, оказывается, грешит по этой части больше всех остальных». «Потрудитесь-ка взглянуть на это». При этом он протянул через стол какой-то чек. «Вот вам чек на предъявителя на 60 тысяч фунтов. Я только сейчас получил его. Это значит выплатить весь остаток средств, осигнованных нами на покупку акций объединенных приисков. И почему они в таких случаях не пользуются обыкновенной осигновку? Один Господь ведает». Франк взглянул на размашистую подпись и усмехнулся. «Недаром дядя пользуется столь доброй репутацией, что иные его даже называют «мистер в любой момент деньги на стол», — добродушно-шутливо заметил он. Лицо директора скорчилось в чуть заметную гримассу. «Быть может, такое ведение дела необходимо где-нибудь в Южной Африке», — возразил он. Но здесь, в сердце денежного делового мира, производить крупные расчёты наличными является таким абсурдом, что только одни дураки могут быть ещё на это способны. Понятно, я говорю это вам не для того, чтобы вы повторяли это в присутствии вашего дяди. В этом отношении вы можете на меня положиться», — ответил Франк. «Однако вы, я полагаю, не можете не согласиться» что в начале его карьеры у дяди как-никак был весьма значительный опыт. «О, конечно, я согласен с этим», — сказал директор. «Только мало, мало это все меня устраивает. Однако я вызвал вас сюда не для того, чтобы обсуждать денежные дела вашего дядюшки». С этими словами он вытащил из кипы лежавших перед ним книг, одну, содержащую счета клиентов. «Мистер Рекс Холланд», — громко прочел он. «Помните, его текущий счет был им открыт в то время, когда я находился в отпуску?» «Великолепно помню», — отозвался Франк, так как это я сам открывал его. «Что это за господин?» — спросил директор. «Боюсь, что по части описания я не особенно мастер», — возразил Франк. Лично я бы приравнял его к типу, свойственному большинству молодежи нашего города. Видимо, человек недалекого ума, всегда живущий только данным моментом, дело которого начинается на углу у гайд-парка. «И кончается на ипподроме», — перебил директор. «Возможно», — сказал Фрэнк, «Но если оставить в стороне известную тупость понимания финансовых операций, он, в общем...» производит впечатление человека вполне уравновешенного и дельного. К тому же он имеет при себе прекрасные рекомендательные отзывы. Как же вы прикажете мне поступить с ним?» Директор отодвинул назад свое кресло, заложил руки в карманы брюк и стал бродить взглядом по потолку. «Предположим, вы сегодня после обеда зашли бы к нему на квартиру и попросили бы его, видя особого одолжения...» поместить часть своих денег в депозит. Разумеется, мы заплатим ему установленные проценты и тому подобное. Кроме того, вы можете разъяснить ему, что он в каждый любой момент может получить свои деньги обратно, если он предупредит нас за 30 дней вперед. Согласны вы доставить мне это удовольствие? «Разумеется», — с жаром отозвался Франк. «Сегодня же днем я повидаюсь с ним». Как его адрес? Я хорошо не помню. Найтсбридж. Апартаменты Альбернмель. Ответил директор. Возможно, что вы его застанете. А какой у него баланс? Спросил Фрэнк. 37 тысяч фунтов. Последовал ответ. И раз он не собирается приобретать акции объединенных приисков, Я, собственно, не вижу никаких оснований к тому, чтобы ему держать столько денег на текущем счету. Тем более, чтобы помести он в депозит, мы всегда дадим ему возможность приобрести ценные бумаги на большую сумму, нежели вложенное им обеспечение. Предложите ему поместить 30 фунтов под обеспечение, оставив 7 фунтов на текущем счете. Кстати... Ваш дядя сегодня днем намерен прислать к нам своего секретаря для урегулирования своего личного счета. Франк встрепенулся. Каоль, быстро произнес он. Каоль будет здесь, в банке. Что вы говорите? Глаза его стали насмешливыми. Мне хотелось бы задать мистеру Каолю один вопрос частного характера. Медленно произнес он. «В котором часу вы его ожидаете?» «Приблизительно в четыре. Уже после закрытия банка?» Директор кивнул утвердительно. «Однако порядки же у моего дядюшки», заметил Франк после некоторого молчания. «Это, другими словами, значит, что мне придется работать сверхурочно. Это для вас не обязательно», возразил мистер Брэндон. «Ведь мистер Кооль переходит в состав нашего правления». Франк чуть было не вскрикнул от изумления. «С каких пор?» — спросил он. «С прошлого понедельника. Неужели же я не сообщил вам? Впрочем, если ваш дядя не счел нужным поставить вас об этом в известность, вы лучше сделайте вид, будто ничего еще об этом не знаете. Можете быть уверены, что я вас не выдам». — возразил Франк, которому опасения директора казались довольно забавными. «Вы всегда были очень внимательны ко мне, мистер Брэндон, и я очень ценю это. Разумеется, мистер Коул является как бы представителем вашего дяди», — продолжал Брэндон, едва заметно кивнув Франку головою в знак признательности. «Ведь, как вы сами знаете, ваш дядюшка всегда рад случаю не присутствовать на наших заседаниях, если только может. А между тем, с того самого времени, как он сделался одним из главных акционеров банка, он еще никем не был представлен, кроме разве своего юрисконсультанта. Я лично считаю, что мистер Кооль поступает к нам для того, чтобы следить за операциями нашего отдела, и чтобы всегда быть в курсе положения счетов вашего дяди. Ведь Кооль, кажется, человек сведущий и весьма деловой, не так ли?» Уста Франка скривились в горькую улыбку. «Очень даже...» — сухо произнес он. «Он именно такой человек, который при всей своей учености обладает еще большей коммерческой жилкой. Вы его недолюбливаете?» «В общем, у меня нет для этого никаких оснований», — возразил Франк. «Но к таким людям, как он, я никогда не питал особой симпатии. По словам дяди, нет таких добродетелей, которых он не имел бы. Дни и ночи он рабски трудится для своего господина. О, я уже чувствую, что вы сейчас скажете. Понятно, это для молодого человека очень похвально. Согласен с вами, но только... «Уж больно неестественно это все. Возьмите, например, меня. Вряд ли кто другой работает так же ревностно, как я, и до такой степени интересуется делом. И однако же после службы я уже не считаю своим долгом об этом думать». Директор приподнялся с места. «Значит, вас даже нельзя причислить к разряду ленивых учеников», добродушно сказал он, а затем прибавил. Итак, вы не забудете доставить мне удовольствие повидать мистера Рекса Холланда? Разумеется, ответил Фрэнк, и весь, погруженный в свои думы, вернулся к своей конторке. Ровно в 4 часа Джаспер Каоль прошмыгнул в еще не закрытую половинку парадных дверей банка, возле которых уже стоял швейцар, намереваясь запирать их. На нем было приличное опрятное платье. А в руке он держал тоненькую трость с крючковатой ручкой. Завидя Фрэнка, сидящим за конторку, он улыбнулся, обнаружив два ряда ровных белых зубов. «Ха, Джаспер!» — беспечно воскликнул Фрэнк, протягивая руку. «Нос, как дядя». «Прекрасно», — ответил мистер Каоль. «Правда, он озабочен положением вещей, но мне, сдаётся, он всегда бывает чем-нибудь озабоченным. Если не этим, так тем...» «Чем-нибудь определенным?» — допытывался Франк, заинтересовавшись. Джаспер пожал плечами. «Вы знаете его лучше меня, из более давнего времени. Он до такой степени чуждается людей, что в каждом постороннем человеке готов видеть врага или шпиона. Обычно такое явление принято считать дурным симптомом, но, мне кажется, он за последнее время несколько переутомился». И он говорил непринужденным, низким, благозвучным голосом, немного растягивая слова, что особенно раздражало Франка. В душе Франк презирал этого оксфордского выходца, но так как он, в общем, был человеком добродушным и уравновешенным, он считал свою неприязнь ничем не обоснованной. Мне сообщали, будто вы пришли с целью проверить нашу отчетность, сказал Франк, облокотясь локтями о конторку, и открывая свой золотой портсигар. «Именно», — протянул Джаспер. Протянув руку, он выбрал себе папироску. «Мне просто хочется кое-что выяснить. Кстати, один из ваших друзей Давича писал вашему дяде». «Моих друзей?» «Некто мистер Холланд», — ответил Джаспер. «Да какой же он мне друг. В самом деле, его назойливость не знает никаких пределов», — сказал Фрэнк. Сегодня я поехал в Найтсбридж с целью навестить его и не застал дома. Что же он писал? О, он учреждает какое-то благотворительное предприятие и открывает подписку среди лиц, желающих пожертвовать по одной генее. Какое именно предприятие, я теперь уже не помню. На каком же основании вы называете его моим другом?» — спросил Франк, заглянув своему собеседнику прямо в глаза. Джаспер Каоль направился было к кабинету директора, но пройдя полдороги, возвратился. Я пошутил, маленько, сказал он. Некогда вы произносили в моем присутствии имя этого джентльмена. Иных оснований для того, чтобы считать его вашим другом у меня не было. Кстати, Каоль, неожиданно спросил Фрэнк. Вы сегодня ночью не были в городе? Джаспер Каоль окинул его быстрым взглядом. «Как так? Не были ли вы вблизи Виктория Доков? Что за вопрос?» — пробормотал Джаспер с характерной для него улыбкой и, быстро повернувшись, направился в приемную мистера Брэндона. В этот день Фрэнк покинул службу в половину шестого, предоставив Джасперу Каолю и своему более юному коллеге по счетоводству продолжать их малоинтересное занятие по подсчету акций. В 9 часов другой счетовод тоже отправился в Освояси, оставив Джаспера одного в банке. Директор, мистер Брэндон, был холостяком и занимал квартиру, расположенную этажом выше помещения банка. Время от времени он заглядывал вниз. Последний раз он сошел вниз, когда Джаспер Каоль уложил в частный сейф мистера Минюта последнюю из счетоводных книг. «Половина двенадцатого...» Сукоризный заметил директор. «Вы еще не удосужились пообедать. Мне ничего не составляет обойтись, иной раз и без обеда», с улыбкой возразил Джаспер. «Счастливая же у вас натура», сказал директор. Выйдя на улицу, Джаспер Кооль подозвал проезжавшее мимо такси. «Станция Чаринг-Кросс», сказал он шоферу. «Выйдя из автомобиля на вокзальной площади», Он спустя несколько минут вернулся на стренд и подозвал другое такси. «Шоссе Виктория Доков», — прошептал он в полголоса.